то чего никто не ожидал за мою жизнь со мной случалось много неожиданностей но чаще всего это бывали такие неожиданности которые я ожидал вот например владимир николаевич сказал в том разговоре который я подслушал с балкона что рыжик считает меня своим другом эту неожиданность я ожидал с таким нетерпением что она просто не могла в конце концов не произойти Или вот тогда, ночью, Рыжик неожиданно разбудил меня и потащил с собой на станцию. Но ведь где-то в глубине души я все время надеялся, что он все поймет и помирится с Жанеттой. А той неожиданности, которая произошла 31 августа, я совсем не хотел и не ожидал. Пожалуй, это была самая неожиданная неожиданность за всю мою жизнь». Да, это случилось именно 31 августа. Я точно запомнил, потому что ещё с утра начал собирать в портфель учебники и тетради. Летние каникулы кончились. А уж мой старший брат и мамин первенец Дима запомнит этот день вообще. Ну всегда. Всё случилось после обеда. Папа с Димой пришли с работы и засели играть в шахматы. Мама начинала очередную генеральную уборку. Она очень любила производить дома уборки и всегда называл их генеральными. А я чистил ботинки и натирал пуговицу на своей ученической форме. Мне хотелось явиться в новую школу никак не будь а настоящим москвичом. Меня ведь теперь все так и называли, Севка Москвич. Я думал, в Москве перед отъездом, что мне обязательно какое-нибудь новое прозвище придумают. Вот и придумали. Я одному мне очень понравилось это новое прозвище, потому что всё время напоминало о моём родном городе и обо всём хорошем, что там было. В общем, наш семейный квартет был в полном сборе. И вдруг раздался звонок. Дима сразу воскликнул: "Почтальон!" и бросился открывать дверь. Дверь теперь открывал только он, потому что никто из нас никогда не успевал его опередить. Дима открыл. И мы Ничего дальше не услышали. Прошла минута. Молчание. Тогда я вышел в коридор, и у меня в глазах потемнело. Но несмотря на это, я всё же разглядел, что по одну сторону двери в коридоре стоял наш Дима с каким-то ненормальным выражением лицо, а по другую сторону на площадке парадной лестницы стояла «Кто бы вы думали, Кира Самушкина?» Они стояли молча и глядели друг на друга. А потом, когда, наконец, пришли в себя, Дима не нашел ничего лучше, как спросить, «Ты приехала?» И она ответила, «Да, я приехала». Вот и все, что они сказали друг другу. Я в первую минуту хотел удрать. Что будет? Что сейчас будет? Это же какой-то ужас. Я делал всё, чтобы Диме ничто не напоминало о его предмете любви. И вдруг этот предмет сам явился с чемоданом и корзинкой в руках. Вскоре все уже сидели в одной комнате, а я был в коридоре. Вдруг всё-таки придётся Удирать. Я слышал, как Кира говорила: "Я приехала, потому что не знала, что и подумать. Ведь я посылала тебе пять писем, и никакого ответа. Пять писем!" воскликнул Дима. "Я не получил ни одного! А мы же договорились, что если ты ничего не пришлёшь, так и я писать не буду". "Но ведь я писала, а я не получал! Этого не может быть!" возразила Кира. "Я ничего не перепутала. Не адреса, не имени, не фамилии, всё было точно. Письма не могли пропасть в пути, но их не было, продолжал уверять Дима, и поэтому я не писал тебе, а я ждала, ждала и решила приехать. Тогда надо сказать спасибо тому почтальону, который потерял ваши письма, пошутил папа. Не оно сторожился. Эта папина мысль мне очень понравилась, и я готов был привыкнуть к ней также быстро. Как привыкала к папиным мыслям мама. В Москве, накануне нашего отъезда, Дима всё же объяснил маме и папе, почему он не хотел ехать, и даже познакомил их с Кирой. Кира как-то не странно понравилась моим родителям, хотя они никак не могли объяснить, чем именно. В общем, это их дело, а вкус их не спорит. И сейчас все были просто счастливы, что она изволила прибыть. А я Я затаил дыхание и ждал, кто, интересно, первым догадается вызвать из коридора заведующего почтовым ящиком. Первая догадалась. «Мама! Сева! Пойди-ка сюда!» Я вошел в комнату и очень вежливо поздоровался с Кирой. «А вы не знаете, как он однажды меня преследовал?» «Довольно-таки бестактно стало вспоминать Кира. Я вас не преследовал, я просто шел сзади, и все!» «Зачем?» — удивился Дима. «А вот этого мы тебе никогда не скажем, правда, котелок?» Словно своему закадычному другу сказала мне Кира. И даже подмигнула, как тогда в школьном коридоре. Дескать, эта тайна останется между нами. «Скажу только одно. Если бы не Сева, меня бы здесь не было!» — неожиданно заявила Кира. Он мне тогда сообщил одну такую вещь. Нет, но хороша же наша почта, воскликнула вдруг мама. Надо обязательно написать жалобу, ведь так же могут пропадать и другие важные письма. Они не могут пропадать, успешил заверить я маму. Но ведь эти пять писем исчезли, как в воду канули. Они не канули. А где же они? На кухне. Где? Где? Мама и Дима одновременно подскочили со своих мест. Я ничего не ответил. Я пошёл на кухню и вынул из-под старой газеты все кирины послания. Потом я вернулся в комнату и молча протянул их Диме. Даж пап слегка опешил, а Дима еле-еле выговорил: "Почему уже ты я нарочно не передавал эти письма", собрав всю свою волю в кулак, преспокойно перебил я старшего брата. "Если бы я их передал, Кира бы сюда «Не приехала. А она же сама сказала, значит, я устроил ваше личное счастье и скажите мне за это спасибо!» Все они мели, а я, гордо подняв голову, вышел из комнаты. Когда все, наконец, пришли в себя, папа сказал, «Вы приехали только для того, чтобы выяснить, где ваши письма. Теперь они обнаружены». «Значит, вы нас покинете?» «Нет уж, останусь. Устроюсь на работу, поселюсь в общежитии». «А как же твой медицинский институт?» — просто заикаясь от счастья спросил Дима. «Я провалилась на экзаменах. Да с таким треском, что и здесь, наверное, было слышно. Через два года снова дерзну». «И хорошо, и очень хорошо». — Не то, конечно, что провалилось, а то, что приехало, — радостно тарахтел Дима. — Здесь так много интересного. Я сейчас расскажу тебе. — А я уже и так многое знаю, — неожиданно сообщила Кира. — Откуда? — удивился Дима. — От специального корреспондента Сева и Котлова. Я с волнением ждала его заметок, и все их читала от строчки до строчки. Тут уж я снова вошел в комнату, и все поглядели на меня... Так, на имя Ника. Да, я знаю, продолжала Кира, что ребята стали сами изготавливать мебель и что её даже в магазине не продают. Но ведь это случилось совсем недавно. Когда что успела прочитать, поразил Судима. Знаю, что с огромным успехом прошёл концерт в цехе. А это вообще случилось только вчера. И ещё больше поразил Судима. Нет. Не может быть, сказала Кира. Я читала об этом уже неделю назад, как раз в день своего отъезда. Неделю назад все, и Дима, и мама, и папа сразу удивлённые молча уставились на меня. "А что ж тут такого удивить?" ну, приспокойно ответил я. "На телеграф у меня денег нету, а письма идут очень долго. Ну, вот я и сообщаю заранее, так сказать, предвосхищаю события". "А оригинальный метод газетной работы!" воскликнул папа. Только наш котелок мог до этого додуматься, усмехнулся Дима. А я подумал, вот она, человеческая неблагодарность. Я, можно сказать, своими собственными руками устроил его личное счастье. И он же усмехается. И ещё я знаю, что ты, Дима, стал передовым рабочим в цехе, с гордостью произнесла Кира. Но я ещё не стал передовым. Всё снова уставились на меня. Я ведь уже объяснил, что письма идут очень долго. И вот я думал, что пока они дойдут. Ты, Дима, обязательно станешь передовым. Я действительно почти в каждом письме расписывал Димины трудовые подвиги. И вообще я за глаза всегда нахваливал своего старшего брата, но он не ценил этого. И сейчас тоже угрозил мне пальцем. Мама с папой стали переглядываться. А Кира сделала вид, что ничего этого не замечает. В общем, кажется, вся наша школа собирается со временем переселиться в Заполярск, сказала она. Вот что наделали севина корреспонденции. Так что я только первая ласточка. С каждой минутой Кира нравилась мне всё больше и больше, чтобы не показать этому и спрятать свою довольную улыбку. Я поскорее вышел в другую комнату. Куда же ты? спросила мама. Хочу собрать книжки, ответил я. Ведь завтра утром идти в школу. Заполярье, Москва, 1960 год.